аисты, цикониидае. довольно тяжеловесные голенастые птицы с толстым клювом, длинными ногами и короткими пальцами. Клюв их конически удлиненный и иногда загнут несколько вверх. Короткие передние пальцы соединены перепонкой и снабжены толстыми богнутыми когтями. Крылья длинные и широкие, двенадцатиперый хвост короток и на конце закруглен. Аисты живут во всех частях света и почти в любом климате. Они предпочитают лесистые равнины, обильные водой, и поэтому никогда не живут в горах, степях и пустынях. Северные виды — птицы перелетные, совершающие очень далекие странствования. Южные виды кочуют. Аисты деятельны только днем ходят довольно величественно медленными шагами, охотно бродят в воде, но редко плавают. Летают они прекрасно, довольно высоко поднимаются и часто парят, при полете вытягивают шею вперед, ноги назад и по фигуре, следовательно, резко отличаются от других летающих птиц. Звуков аисты не издают никаких, кроме хриплого шипения, но зато очень выразительно щелкают клювом. Свою понятливость они доказывают тем, что хорошо умеют применяться к обстоятельствам. Многие виды добровольно отдались под покровительство человека и сделались наполовину домашними животными. Живут они постоянно обществами и миролюбиво, хотя недружелюбно относятся ко всем прочим болотным и водным птицам. Для маленьких животных они опасны, так как, будучи по ремеслу разбойниками, они не ограничиваются тем, что едят гадов, рыб, насекомых и червей, но нападают и на всех других слабых животных. Не пренебрегают они и падалью, поглощая ее с такой же жадностью, как грифы и гиены. Но, несмотря на это, они редко бывают вредны для человека, а в большинстве случаев это полезные птицы – Свои огромные гнезда они строят на высоких деревьях или зданиях их сухих ветвей и прутьев. Кладка состоит из нескольких крупных яиц, высиживаемых одной самкой. Самец кормит самку до тех пор, пока она сидит на гнезде и помогает ей воспитывать птенцов. Приручаются легко все виды. Они доставляют удовольствие своей понятливостью и очень привязываются к хозяевам. Кроме того, они полезны на дворе тем, что уничтожают вредных животных. Из относящихся сюда видов первое место принадлежит обыкновенному или белому аисту – Цициния альба. Кроме черных крыльев и самых длинных покровных перьев, цвет его оперения грязно-белый. Аист водится во всей Европе, за исключением самых северных стран – а во время зимних перелетов пролетает всю Африку и Индию. В Западной Европе аисты появляются уже между концом февраля и началом апреля. Для жительства они выбирают равнины, изобилующие водой, преимущественно болотами и трясинами, и непременно такие страны, которые несут на себе печать господства человека. Хотя многие аисты и поселяются вдали от человеческого жилья, в лесах, но большая их часть гнездится на дворах крестьянских усадеб и часто на крышах их изб. Иногда случается заметить возвращение любимых гостей, обитателей, крыш. При этом наблюдается, что пара, которая уже в прошлые годы жила на том же дворе, неожиданно спускается с высоты на свое прежнее гнездо, и тотчас же чувствует себя совершенно как дома, будто она никогда отсюда и не улетала. С гнезда, которая делается их настоящим домом, они улетают на поля и луга, трясины и болота для охоты. В полдень они прилетают домой, после чего предпринимают еще вторичное вечернее странствование, перед закатом опять возвращаются к себе, и здесь, потрещав и пощелков клювом, успокаиваются и засыпают. Так проходит у них время, пока не наступит пора высиживать яйца, которое влечет за собой уклонение от обычного образа жизни. Аист необыкновенно понятлив. «Он умеет, — говорит Науман, — применяться к людям и к времени, превосходит в этом отношении всех других птиц и ни минуты не сомневается относительно того, — как расположены к нему люди в том или другом месте. Аист — новичок, только что прибыв в незнакомую местность. Первый день своего пребывания боязлив и осторожен, но стоит только ему заметить положенное кем-нибудь на крышу или на верхушку дерева колесо, которое обыкновенно служит фундаментом для гнезда, как тотчас соображает, что этим ему выражается приглашение — и весь страх его разом исчезает. Через несколько дней он становится так доверчив, что позволяет себя разглядывать совсем вблизи. Напрасно на Аиста смотрит, как на добродушную и безобидную птицу. Он вовсе не обладает этими качествами. «Его способ добывания пищи, — говорит Науман, — таков, что убийство обратилось у него в привычку» и потому он нередко убивает даже себе подобных. Наблюдались случаи, когда откуда-нибудь появлялись аисты, бросались на чужое гнездо, нападали на птенцов и убивали их, несмотря на отчаянное сопротивление родителей. Подстрелянный аист храбро защищается, до последней минуты продолжает наносить удары клювом, и так как он всегда почти старается попадать в глаза — то может сделаться опасным для человека. Пищей аистом служат всевозможные животные. Это хищные птицы в полном смысле слова. По-видимому, аисты предпочитают земноводных, насекомых и дождевых червей. Во время своих прогулок с целью поохотиться, они чаще всего встречают лягушек, мышей и насекомых, которые составляют первую добычу. Но они убивают также ящериц, ужей и даже ядовитых змей. Прежде чем проглотить крупного ужа, Аист колотит его клювом до тех пор, пока тот перестает шевелиться. И уже потом схватывает его, как попало, и проглатывает, не обращая внимания на то, убит ли он, или еще так проворно двигается, что силой обвивается вокруг клюва. Случается, что змея еще долго после того... Извивается в глотке или даже выскальзывает обратно, если аист неосторожно нагнется и откроет рот, чтобы схватить новую добычу. Ядовитые гадюки составляют для него лакомое блюдо. Он ворует яйца всех птиц, устраивающих свои гнезда на земле, уничтожает бессовестным образом молодых птенцов и иногда приносит своим детенышам целые гнезда с их содержимым. Он подкарауливает мышей на полях и лугах у отверстий их нор, выслеживает кротов, отнимает молодых зайцев от матерей, несмотря на их отчаянную защиту. На полях он охотится за насекомыми, ухитряясь схватывать их даже на лету. Кроме того, Аист нападает на пчел, и пасечники считают его поэтому своим опасным врагом. Но при всем том аисты ни в каком случае не могут быть названы вредными птицами. Скорее их следовало бы причислить к полезным, так как они в громадном количестве уничтожают полевых мышей и змей. Однажды выстроенное гнездо употребляется ежегодно. Известно, что многие из них сто лет подряд бывают населены аистами. Если паре не помешать, то она тотчас же после прилета принимается за починку старого гнезда. Благодаря этому оно ежегодно становится все выше и тяжелее. Большой прочностью постройка не отличается. Основанием для нее служат палки и ветви с большой палец толщиной, а также комки земли и куски дерна. Второй слой составляют более тонкие ветви, Стебли тростника и листья камыша. Внутренность выстилается пучками травы, навозом, соломой, тряпками и перьями. В середине или конце апреля самка кладет свое первое яйцо. И за ним через несколько дней следуют остальные три или четыре. Насиживанием занимаются оба родителя по очереди. Птенцы выкармливаются различными личинками и насекомыми, червями, пиявками. Позже они начинают получать более грубую пищу. Аисты приносят птенцам и воду в своем зубу и затем ее выплевывают. Семейная жизнь аистов представляет для наблюдателя интересное зрелище, но вид самого гнезда не всегда приятен для людей. Если оно устроено на крыше – то бывает сильно перепачкано. Множество кусков пищи падает вниз, гниет на земле и распространяет неприятный запах. Нередко случается к величайшему ужасу хозяина дома, что взрослый аист роняет по дороге некоторых полуживых животных, и тогда с крыши падают ящерицы-ужи и другие гады. Но все же удовольствие, доставляемое подобной семьей, перевешивает досаду на ее нечистоплотность. Незадолго до отлета все аисты данного района с их семействами собираются на определенные места, чаще всего на болотистых полянах. С каждым днем возрастает количество слетающихся птиц, и совещания их делаются все более и более продолжительными. В конце июля, когда все аисты, составляющие стаю, уже на лицо, они отправляются в путь. По дороге к ним присоединяются еще путники, и, по словам Наумана, число особей в одной стае может достигать тогда двух-пяти тысяч. К неволе аисты привыкают легко, особенно если их взять из гнезда молодыми. Они привязываются к хозяину и делаются до того ручными, что улетают и прилетают, когда им вздумается – Они вступают в дружеские отношения с крупными домашними животными, но в отношении к более слабым позволяют себе порой не очень похвальные выходки и могут даже причинить вред детям. Если их содержать попарно и доставить известную свободу, то они приступают к размножению. Черный аист нигра – Окрашен на всей верхней части тела в буровато-черный цвет с прекрасным золотисто-зеленым или пурпуровым отливом, а на всей нижней стороне тела — в белый. Водится в Средней и Южной Европе и во многих местностях Азии. От обыкновенного аиста черный отличается прежде всего тем, что живет исключительно в лесах и никогда не селится вблизи людей. Вообще же, в его образе жизни и привычках, движениях и способе выражения своих ощущений так много сходного с нравом обыкновенного аиста, что описание его жизни было бы совершенно излишним. Исполинские аисты, Миктерия. самые крупные среди всех аистов, они отличаются от других великолепными белоснежными крыльями с черной полосой, очень большим клювом, относительно длинной шеи и удлиненным туловищем. Миктерия, сенегаленсис, крупная и великолепно окрашенная птица. Голова, шея, нижние части крыльев, плечи и хвост, черные с металлическим блеском, все прочие части белые. Чтобы составить себе понятие о впечатлении, которое производит эта огромная птица на наблюдателя, Нужно видеть Миктерию на свободе, когда она радостно движется, летает и носится, описывая над лесом широкие круги. При ходьбе этот исполин держится очень прямо и кажется вследствие своих длинных ног еще больше, чем на самом деле. Особенно великолепна Миктерия при полете, так как ее белые маховые перья резко отделяются от черных покровных перьев крыла. Пища Миктерии — Мало отличается от пищи нашего аиста. В желудке убитых миктерий находили рыб, лягушек и жуков. По словам некоторых наблюдателей, птица эта сильно истребляется ранчу. Охотники Рюпеля убили одну миктерию, нападали. Пойманные миктерии в настоящее время не редкость в наших зоологических садах. Они очень хорошо переносят жизнь в неволе если их кормить мясом или рыбой, скоро научаются распознавать хозяина или сторожа, встречают их своим щелканьем и охотно позволяют себя гладить. Самые некрасивые аисты – это забатые аисты – цептоптилюс, пищевод которых расширяется в нижней части шеи, образуя обширный мешок. Хотя он имеет мало общего с обыкновенным зобом, но роль его та же. Другие отличия этих хаиста следующие. Толстое неуклюжее тело, толстая голая шея, чудовищный четырехгранный клюв, высокие ноги, мощные закругленные крылья, средней величины хвост, кроющие перья которого необыкновенно развиты и составляют прекрасное украшение. У живущего в Африке марабу Крумен Фифер голова мяса красного цвета, верхняя часть спины темно-зеленая с металлическим блеском, вся нижняя часть тела белая, маховые и рулевые перья черные. Кроме своей величины, Марабу поражает также своей необыкновенной осанкой. В зоологических садах ему дают обыкновенно какое-нибудь прозвище. Его иногда прозывают Тайный советник. И в самом деле он чрезвычайно похож на старого служаку в огненно-красном парике, согбенного под бременем многолетней службы, который напялил черно-синий фрак и узкие белые брюки и беспрестанно робко поглядывает на своего строгого начальника. Поведение его соответствует внешнему виду и невольно возбуждает смех. Всякое его движение производится с невозмутимым спокойствием. Каждый взгляд и шаг кажутся строго обдуманными и рассчитанными наперед. Едва ли найдется птица, которая с успехом соперничала бы с Марабу в прожорливости. Обычную пищу его составляют всевозможные позвоночные животные, начиная от крысы и молодого крокодила и кончая самой мелкой мышкой, Он охотно поедает также моллюсков, пауков, насекомых и с видимым удовольствием уписывает падаль. Нам приходилось вытаскивать из его зуба целые бычьи уши и даже ноги с копытами. Мы находили также там такие крупные кости, что другой птице их даже и не проглотить. Он глотает землю, пропитанную кровью, и тряпки, спятнанные ею, Наблюдали, что подстреленный, он еще торопился съесть начатый кусок. С грифами и собаками Марабу находятся в беспрестанной вражде. нападали они всегда нападают одновременно с первыми, но место своего никогда не уступают. Охота на Марабу довольно трудна, так как необыкновенная пугливость лишает охотника возможности их преследовать. Даже на ночлегах Не всегда удается перехитрить этих умных птиц. Легче ловить их следующим способом. И то только туземцам, к которым марабу больше привыкли. На тонкую, но крепкую длинную бичевку навязывают баранью ногу и кладут ее среди отбросов. Марабу проглатывает ее и оказывается пойманным, как на удочку, прежде чем догадается выплюнуть добычу назад. В наших зоологических садах Птицы эти по величине своей составляют предмет общего внимания посетителей. Их можно смело содержать вместе со всякого рода домашними птицами. На дворе, где их кормят, Марабус первых же дней приобретает такое неоспоримое владычество, что все осторожно обходят его и ждут, пока он не утолит своего голода. Но раз он уже сыт, то делается самым покладистым существом в мире, и никогда ни с кем не заводит ссор, если его не дразнят. Эту гигантскую птицу можно даже держать и с более сильными животными, так как она всегда сумеет постоять за себя. Прирученный Марабу, который бегал по двору у нас в Хартуме, убедил даже молодую задорную львицу, которая для потехи пробовала его затрагивать, что с ним опасно шутить. Тотчас же после произведенного ею нападения Марабу повернулся, храбро зашагал к ней навстречу и стал наносить ей своим клювом такие чувствительные удары, что Бохида сочла удобным убраться по-добру, по-здорову. Тело разинь, анастомус, довольно стройно, клюв толстый, сжатый с боков, и замечателен тем, что края обеих челюстей сходятся лишь у основания и на конце, а посредине отдалены друг от друга. Розиня ламелегейрус ростом немного меньше обыкновенного аиста. Цвет его своеобразно видоизмененных перьев, зеленый с пурпуровым отливом, водится в средней и южной Африке. Рано утром птицы эти появляются вблизи луж на болотах около прудов даже у морского берега, чтобы ловить слизней, улиток, ракушек, рыб и лягушек. Клювач «Танталюс ибис» имеет на спине белое оперение с розовато-красным отливом, маховые и рулевые перья блестящие, зеленовато-черные, кроющие перья крыльев покрыты белыми и пурпуровыми поперечными пятнами водится во всех внутренних водных пространствах Африки, начиная от 18 градуса северной широты к югу. Клювач охотится по утрам и по вечерам, и, как кажется, добычей его становятся всякие мелкие животные без исключения, будь то млекопитающие или птички. Впрочем, главную его пищу составляют, вероятно, рыбы, гады и черви. По походке и полету они необыкновенно схожи с нашим аистом, о размножении их почти ничего не известно. В новейшее время молодые клювачи часто попадали в Европу. Содержание их в неволе не представляет никаких особенных затруднений, так как они довольствуются тем же кормом, который дают аистам. Самое замечательное в этой птице — это то, что она засовывает свой клюв в воду открытым, как будто ждет, что добыча сама собой пожелает влезть в ее горло. Особое семейство голенастых птиц составляют молотоглавы — скопидае, представителем которых является теневая птица — скопус анберта. Окраска ее почти однообразно бурая несколько более светлое на нижней стороне тела. Водится почти во всех странах Африки и в Южной Аравии, но нигде не бывает многочисленно. Птицы эти встречаются только на лесных берегах рек. Рыба составляет их главную пищу, но они едят также ракушек, гадов, небольших змей, ракообразных червей, личинок и насекомых. Гигантское гнездо их – Снабженная круглым входным отверстием, устраивается на дереве невысоко над поверхностью почвы. Оно очень искусно построено из прутьев и глины и снаружи имеет полтора-два метра в поперечнике. Внутренность этого куполообразного жилища разделяется на три совершенно отдельные помещения — прихожую, приемную и спальню. Помещения эти отделаны изнутри так же тщательно, как и наружные стенки. Заднее помещение устроено несколько выше двух передних, так чтобы в случае наводнения вода, проникшая внутрь жилища, могла бы стекать. Спальня, самая объемистая часть гнезда, помещается позади всех, и здесь происходит насиживание, в котором принимают участие обе птицы поочередно. Там на мягкой подстилке из тростника лежат 3-5 яиц, составляющих кладку. Среднее отделение есть кладовая для добычи. Передняя, самая маленькая из всех трех, служит для того, чтобы отсюда держать караул. Здесь стоит и высматривает сторож и вовремя предупреждает товарища об опасности своим хриплым голосом.